Глава номер восемь. «Учитель, а зачем кому-то могло понадобиться искажать историю?» Поинтересовалась Сейла, поев и дождавшись, когда слуги унесут опустевшую посуду. «Неужели только из-за нелюбви к чародеям?» «Скорее всего, были еще причины», — нахмурился Кейсав. «Фаер говорил, что историю пишут победители, причем так, как им выгодно». Но в чем именно была выгода убрать из истории Зерлинду и посох Фаироли, я не знаю. Может, хотели что-то скрыть? Повторяю, не знаю. Могу только предполагать. Но из-за этого теперь приходится докапываться до правды. А это очень сложно, да и достоверность найденных сведений невелика. Поэтому я и хочу добраться до чародейских архивов тех времен. «А в герцогской библиотеке древних книг нет?» — спросила девушка. «К сожалению, нет. Тяжело вздохнул чародей. У меня возникло ощущение, что кто-то убрал оттуда самые старые фолианты. Но кто и когда? Опять же, понятия не имею. А мэтр Луани ничего не говорит, только ворчит и ругается. Знаю, что старых людей нужно уважать». Но так порой хочется высказать ему все, что я о нем думаю. Отношения со смотрителем герцогской библиотеки у Кейсава не сложились. Тот, конечно, выполнил приказ герцога и допустил молодого чародея к книгам. Но сколькими формальностями это обставлялось? Ужас, да и только. На вопросы старик не отвечал. Только бурчал что-то нелицеприятное о необразованной молодежи, которая губит все, к чему прикасается. Мэтр Луани даже невероятное терпение Кейсава сумел преодолеть своей обидной и незаслуженной руганью. Тот сдерживался из последних сил, чтобы не нагрубить вредному старикашке. Тот, похоже, получал немалое удовольствие, доводя всех вокруг до белого коления. Поэтому, беря нужные книги и сев в читальном зале, поскольку многие фолианты не разрешалось выносить из библиотеки, Молодой чародий ставил воздушные пробки на ушах. Слушать постоянное брюзжание смотрителя он ни малейшего желания не испытывал. Он не знал, что притворяющийся библиотекарем Акалла, которому не так давно перевалило за три тысячи лет, с непосредственным интересом наблюдал за реакцией человека, о помощи которого попросил Файер, а его в среде древних, еще не покинувших Де Лоуэ, очень уважали. И поведение Кейсава старику пока нравилось. «А что было дальше?» — спросила Сейла. Любопытство не давало ей покоя. «Кунары Зерлинда пошли по разным сторонам Аланорских гор, двигаясь к землям каливров, продолжил рассказ чародей. «И так вышло, что охотник первым столкнулся с ними. Людей-полукони никогда особо не любили, как, впрочем, и люди их». Однако до войны дело не доходило. Стычки, правда, случались довольно часто, особенно если кто-то забредал в их земли, как Кунара. Поэтому его поймали при помощи аркана и начали допрашивать, что он тут забыл. Охотник честно рассказал про дошествия тварей, которые и каливрам жизни не давали. Про дыры обета, про сбор воинов для сопротивления, про его путешествия с Зерлиндой. Полукони внимательно выслушали его, после чего мнения разделились и было решено отправить странного человека к старейшинам. После прибытия в главный стан, Кунар повторил свой рассказ перед всеми, кто пожелал его выслушать. Однако старейшины заявили, что им нет дела до людей и их проблем. Пусами справляются с тварями. На это охотник возразил, что «только пока» что когда начнется большое нашествие, твари под руководством Даргала сожрут всех. Сначала людей, а затем и калибров. И только вместе можно справиться с большой бедой. Решив проиллюстрировать свои слова, он собрал пучок прутьев, сломал несколько поодиночке, а затем попробовал сломать все вместе, но не смог. Как ни странно, это простое действие переубедило многих каливров. Несколько дней шло медленное обстоятельное обсуждение. Старейшины полукони иначе не умели, никогда не спешили. Кунара на это время объявили гостем стана, однако присматривать за ним не прекратили, дабы не учинил чего. Ведь многие члены самых диких племен людей никогда не видели и могли просто испугаться при виде странного для них двуногого существа. Через некоторое время в Стан прибыло небольшое племя, которое, в отличие от остальных, забиралось далеко в безводные степи и даже несколько раз доходило до древнего леса, где встречалось и даже торговало с обитающими там людьми. Одной из странствующих каливров и была Хелдра, хранительница копья молний, доставшегося ей при обмене с небольшим лесным племенем – которая голодала и- за еду отдала все ценное, что имела, в том числе и копье. Каливра знала, что это один из даров обета, но чем он ценен, не понимала, поскольку копье ничем не отличалось от других копий. Разве что отделано было очень красиво, ее соплеменники так не умели. Хелдердра заинтересовалась слухами о человеке в стане каливров. Что считалось в принципе невозможным, и решила поговорить с кунаром. От него она и узнала, что такое на самом деле дары обета, что они могут очень многое, но для этого их силу требуется разбудить, а сделать это способен лишь чародей Фейргрен, либо его ученица Зерлинда. Это очень заинтересовало Хелдро, ей страшно захотелось разбудить свое копье». Немного подумав, Каливра, как дочь вожда племени, потребовала старейшин выслушать ее и предложила пойти с человеком и разведать, что происходит в других землях, действительно ли предстоит большое нашествие тварей. Если это правда, то она пришлет весточку с почтовой птицей. Можно захватить парочку таковых с собой». Коливы давно приучили и использовать для охоты и передачи сообщений небольших хищных птиц, которые сопровождали своих хозяев повсюду, даже спали, сидя у них на плечах. После довольно долгих препирательств старейшины решили Хельдриса сопровождать Кунара, выдав ему бунчук, который должен был обезопасить охотника от остальных полуконей. Помощи они решили пока не оказывать, поскольку не особо поверили охотнику. Хотели сначала дождаться информации от Хелдры. На следующее утро спутники покинули Станы, двинулись через дальний лес к северным отрогам Аланорских гор, в надежде встретить там Зерлинду. Об этом путешествии в легендах рассказано, оживилась Сейла. Только там говорится, что они пошли искать не Зерлинду, а третий дар обета. «Да, многое совпадает», — кивнул Кейсав. «А многое нет. Меня, как я уже говорил, потому хроники Хисанха так и заинтересовали, что в них описаны многие неизвестные до сих пор события. Да и трактовка их сильно отличалась от общепринятой. Но продолжу». Зерлинда, поняв, что отрезана от западной части гор, направилась через перевал в сторону пустыни, на восток. Однако на этом перевале было настолько холодно, что она едва не замерзла, а потом и вовсе была завалена снежной лавиной. Ей сильно повезло, что мимо проходил патруль калибров другого вида, полуволков, которые ее и откопали. Девушка понятия не имела, что такие вообще бывают, и с невероятным изумлением рассматривала странных существ, с торсом человека и телом огромного волка. К счастью, они говорили на понятном ей языке, пусть с акцентом и множеством неизвестных слов. Патрули, как выяснилось, рассылал живущий в горах ближе к пустыне старый чародей чтобы они следили, не идут ли через перевал люди в больших количествах. Полуволки решили доставить незваную гостю к своему благодетелю. Пусть он решает, что с ней делать. Чародей поначалу был недоволен появлением гостя. Он очень не любил людей, предпочитая общение с каливрами разных видов, от полуволков и полукошек до полузмей. Именно благодаря ему они до сих пор сохранились и жили в Оланорских горах, тихо не высовываясь. Ведь уничтожили их предков именно люди. Особенно почему-то стремились выбить полузмей. Видимо из-за страха, но каливров причина не интересовала. Прощать убийц они не собирались. Зерлинда рассказала назвавшемуся Белым Барсом-чародею о происходящем в мире. О своих поисках, о ее учителе Файергрене он, как выяснилось, слышал о том и весьма его уважал. Поэтому некоторое время смотрел на девушку расфокусированным взглядом, а затем задумчиво хмыкнул и сказал, что о посохе тоже знают. тот действительно где-то возле большой излученной реки Найра. Вот только найти ясень, на котором посох сейчас растет в виде ветки, будет очень непросто. Ясений там немало. Да и если найдет, инициировать его сложно, поскольку для начала ветку следует обхватить ладонью, не обламывая, а затем посох оценит возможного носителя. И если тот ему не понравится, то он так и останется обычной веткой без капли чародейства. А вот если наоборот, то в руке соискателя возникнет могущественный артефакт, причем разумный, пусть и очень своеобразно разумный. Также Белый Барс пообещал, что будет следить за событиями в большом мире, и если ситуация станет очень тяжелой, придет на помощь вместе со своими подопечными. А потом этот чародей перенес Зерлинту через портал. С явной завистью в голосе продолжил Кейсав. О таком ему даже учитель не рассказывал, точнее пару раз упомянул, что древние были способны мгновенно перемещаться. но ну и только. Миль за сто отста на полуконей. И через три дня пути по берегу реки она встретилась с Кунаром и Хелдрой. После знакомства с Каливрой девушка активировала ее копье молний. В результате проверки целая скала растеклась расплавленным камнем, вызвав у Хелдры немалое потрясение. Ничего подобного она и представить себе не могла и долго с изумлением смотрела на копье в своих руках. Причем Зерлинда объяснила, что работать оно будет только в руках каливры. Для всех остальных останется всего лишь мастерски сделанным оружием. Не успели спутники двинуться дальше, как из чаши совершенно бесшумно вышел могучий старик. Таких гигантов ни Зерлинда, ни Кунар никогда не видели. Похоже, он был вполне способен руками деревья корчевать. Да и сам напоминал скорее о брошевом хом дерева. Он некоторое время смотрел на настороженных спутников, после чего пробурчал, что ежели с этим копьем калий врастанет охотиться в его лесу, то она из этого леса больше никогда не выйдет. Дар обета только для битвы с врагами. Кунар через некоторое время понял, кто перед ним, и преклонил колено перед хозяином леса о котором в его родном племени ходили легенды. Тот сразу подобрел и проворчал, что они делают доброе дело, борясь с тем, что противно всего живому миру, а поэтому он проведет их тайными тропами к границам леса. Зерлинда очень обрадовалась этому, ведь иначе через лес пришлось бы идти несколько декад. И действительно... Уже через один день хозяин леса вывел спутников на северо-западную оконечность дальнего леса и распрощался, еще раз строго предупредив, чтобы не вздумали пользоваться дарами обета для себя. Некоторое время, отдохнув и обсудив, что делать дальше, спутники решили разделиться. Особенно после того, как встретили торговый караван и услышали новости о том, что в южных землях стало совсем плохо. С крайнего юга накатывалась волна тварей, пожирающих и вырезающих все на своем пути. Не хотелось снова расставаться, но выбора герои не имели. Терять времени было нельзя. Хелдра с Кунаром чувствовали направление на последний дар обета. Он был где-то в родных землях охотника, поэтому они отправились на северо-восток, азерлин додвинулась к реке Найра на северо-запад. «Господин чародей» ворвался в покое, прервав рассказ один из гвардейцев. «Началось! Карта сообщила, что в двух местах стаи тварей появились!» «Так!» Кейсав резко подхватился на ноги и выскочил в коридор. «Идемте! Сейла, за мной!» «По дороге вспоминай все атакующие связки, которые я успел тебя обучить!» «Да, учитель!» — пискнула перепуганная девушка, спеша за ним. В зале, возле библиотеки, где поместили привязанную молодым чародеем к следящим конструкту карту, уже собрались герцог и его приближенные. И если Нерката и Ингета Кейсав уже знал, то еще трое подтянутых мужчин оказались незнакомыми. Ферул понял его вопросительный взгляд и представил их. «Веран, Циндерха, командующий стражей!» Высокий черноволосый человек слегка поклонился. Толит, сын Гелонха, возглавляет тайную стражу. Обладатель этого имени слегка наклонил голову, сверля кейсава подозрительным взглядом маленьких глазок. Он был ниже остальных на голову и полностью лыс. Елат, сын Кейдара, командующий городской стражей. Последний поклонился коренастый, широкоплечий здоровяк с красным лицом. И чародей отметил про себя, что стоит слегка подлечить его, не то вскоре удар хватит, а человек явно полезный. Представляю вам, господа чародей Кейсава, ученика Фаера. Именно он создал эту карту. Согласно ей, в северных отрогах Тайгарских гор появилось две большие стаи тварей. Герцог по очереди ткнул пальцем в два места на карте. Они светились и пульсировали красным светом. К счастью, там мало поселений, и все они подготовлены к эвакуации в Лер, — продолжил он. Почтовые кайры уже направлены их старостам. Кто не захочет эвакуироваться, сам виноват. Хуже, что на дороге и твари лежат два городка — Иодар и Лорет, В каждом примерно тысяч по двадцать населения. «Половина уже вырезана», — возразил командующий городской стражей. «Только почему вы не стали сообщать местным стражникам о предстоящем нашествии? Это же им умирать, ежели твари быстрее, чем мы думали, до городков доберутся. Они бы лучше старались, зная, в чем дело». «И кто-то обязательно проговорился бы остальным горожанам о нашествии», — недовольно скривился Феррул. «Поднялась бы дикая паника, а нам это совершенно не нужно». Зато теперь говорите правду и действуйте максимально жестко. Сообщайте через Герольдов по всем городам и населениям, что грядет нашествие тварей. Пусть люди бегут в лэр, беря с собой только самое необходимое. И если кто-то не пожелает покидать свои ненаглядные домики и садики, то пусть остается. Твари быстро докажут дыроку, что нет ничего дороже жизни. Но главное сейчас с максимальной скоростью эвакуировать Ранем. Он лежит на дороге стаи, от него до ворот Лера всего лишь 5 миль. Твари уничтожить незащищенными стенами город очень быстро, а может и минуют его, попытавшие ходу ворваться в ворота. Именно это видели в трансе предупредившие нас гадалки. И честно скажу, если бы не их предупреждение, то так и произошло. «За годы мира вы, господа, непроизвольно расслабились. Стражи и гвардия попросту обленились. Командующие понурились. Возразить им после проведенных герцогом проверок было нечего. После объявления тревоги среди стражников и гвардейцев вместо четкого исполнения поставленных задач воцарился дикий переполох. В итоге ворота закрыли только через полтора часа после объявления тревоги». Твари за это время успели бы не только ворваться в город, но и полностью вырезать его. В казармах царили пьянство и разврат. Прямо в них держали несколько борделей и десятка два трактиров, о чем командующие по их утверждению и не подозревали, а скорее всего закрывали на это глаза. Его светлость приказал жестко навести порядок, сообщив, что ждет Лерр. И войны наконец-то забегали, осознав, что их вскоре будут рвать на куски. О нашествиях тварей, невзирая на то, что после последнего прошло почти сто лет, Влэри хорошо помнили. Слишком дорого они вставали каждый раз. Великий город терял до трети населения. А сейчас мог потерять и три четверти. Несколько особо наглых лентяев и пьяниц по приказу его светлости повесили на центральной площади. И это отрезвило остальных. Стражники и гвардейцы носились, как оглашенные, готовясь отражать нападение. Они десятками вытаскивали из хранилищ катапульты и требушеты, смазывали и устанавливали на стенах, вызвав недоуменные вопросы простонародья. Скрывать от населения лэра предстоящее нашествие тварей герцог не стал. И многие горожане, собрав свои пожитки, двинулись прочь из города на север и северо-восток. На большинство предпочло оставаться за циклопическими стенами великого города, преодолеть который тварям удалось только однажды. Правда, не всех пока пускали во внутренний город, однако теперь люди потоком устремились туда. Над лэром гремели тревожные колокола, сообщая людям, что пришла беда. Крестьян из юго-западных селений и деревень, как выяснилось, тайная стража уже две декады понемногу вывозила в город и селила в запасных казармах стражи, запрещая выходить наружу. Те бурчали, но подчинялись, понимая, что нашествие твари – это вам не в бирюльки играть. Скотину вывели в северные города и селения. Если твари доберутся туда, то это будет значить только то, что лэр пал – и оборонять людей больше некому. К сожалению, не весь урожай успели собрать, и часть пшеницы, ржи и ячменя еще стояла в полях. Жаль, конечно, но жизнь дороже. В зале Кейсав заметил бесчисленные клетки с кайерами почтовыми птицами, прирученными еще древними чародеями. Они были очень умны и способны найти любое место, где хоть раз побывали. Дрессировщики Каэр ценились очень высоко. Мало кто был способен обучить птиц соотносить названия разных мест с их реальным местоположением. Стоили они дорого, очень дорого, и далеко не в каждому владетелю были по карману. Герцог Лера мог позволить себе иметь целый птичник, в котором жило больше двухсот Каэр, выращенных в разных концах Де Лоуэ. Секретари писали одно распоряжение за другим, затем подходили к клеткам, доставали птицу, привязывали к ее лапе свиток и отправляли в полет, предварительно сообщив, куда лететь. Кайры хрипло курлыкали и вылетали в окно, сопровождаемые любопытным взглядом Сейлы. — Ваша светлость! — обратился к явно нервничающему герцогу Кейсав. Я сейчас попытаюсь создать связку, которая покажет нам твари где они. Не уверен, что получится. Я ее еще не отрабатывал. Только декаду назад нашел в одной из старых книг в вашей библиотеке. И если все получится, она обопрется на следующий конструкт в предгорьях и покажет нам, что там сейчас происходит. «Да?» – оживился Феррул. «Делайте!» Чародей кивнул. А в сторону и принялся выплетать обнаруженные в книге мастера Терногрена плетение наблюдения. Создать зеркало вывода для него труда не составило. Не раз делал это. Еще когда учитель был жив. В итоге стена напротив сначала засеребрилась, затем пошла волнами. После чего на ней медленно появился с высоты птичьего полета небольшой городок от которого по тракту на грани видимости поспешно уходили последние обозы. Судя по пустым улицам, эвакуация была завершена. «Это Йоадар!» — возбужденно вскрикнул Иллад. «Я не раз там бывал, хорошо помню этот городок». «Получилось!» — кивнул Кейсав. «Я сформировал линзу наблюдения в воздухе. Сейчас попробую подвигать ее в разные стороны». Изображение было четким, хорошо различалось даже самые мелкие детали. Кейсав подивился про себя тому, каким же великими чародеми были Акала. Как жаль, что почти все их бесценные знания утеряны, но кое-что все-таки сохранилось, как вот эта связка. «Расскажи ему еще месяц назад, что он сумеет создать воздушную линзу», скользящую над землей и передающую изображение на заранее сформированный экран, молодой чердей просто не поверил бы. Ведь таким образом можно наблюдать за всем, что тебе интересно и важно. Кейсав попробовал мысленно повести линзу на юго-запад, навстречу тварям и без проблем сделал это. Ферл смотрел на изображение остановившимся взглядом, пребывая чуть ли не в ступоре. На чародея он смотреть избегал, понимая, что не сумеет скрыть свой страх перед ним. Ничего подобного этому экрану не имел создавать больше никто. Да никто о таком даже не слышал. И эти знания хранились в его собственной библиотеке. Удивительно. Вот только как прочесть древние книги. Язык Акала давно и прочно забыт. Его знает очень мало кто. Да и пригодятся эти знания только чародею, а таковых еще меньше. Одаренных единицы, слишком долго за ними охотились, как за бешеными собаками, и уничтожали без всякой жалости. На экране стелилась пустая дорога. Получив приказ герцога, люди покинули городок и ближайшие к нему деревни. Юго-запад вообще был не слишком населен, невзирая на близости реки арелен слишком каменистая земля, так и очень трудно обрабатывать, с крохотного поля, едва способного прокормить пару человек, требовалось вывести несколько вазов камней, а ведь их прежде еще нужно было собрать. Горы на горизонте постепенно приближались, становясь все больше и выше. Не зря тайгарские горы считались самыми высокими в Делоуэ, да их вершины никто еще не добирался, А если кто и добирался, то там и сгинул, не вернулся и не рассказал о своем путешествии. Дорога причудливо вилась между скал, ведя все дальше от Иодара и Лореда, к предгорьям. Пока что ничего не указывало на появление тварей. Время шло, дорога все так же оставалась пустой. Однако линза постепенно приближалась к месту, пульсирующему на карте красным цветом. «Что это?» Вдруг скинулся командующий стражей, показав пальцем на черную точку на горизонте. Точка с огромной скоростью приближалась, и вскоре уже из-под линзы полился поток странных существ, изломанных каких-то, искореженных и извращенных. Они напоминали себе наполовину полков наполовину кошек, часть вообще непонятно что. Они имели лапы, щупальца, Зубастые пасти на всех выступающих частях тела, шипы и когти. Рты капали ядовитой слюной, от прикосновения которой шипела и съюживалась сама земля. В ней оставались словно проплавленные дыры. Твари вызывали у любого человека инстинктивное отвращение, настолько сильное, что впору было срочно освободиться от всего съеденного. А вот и они... Негромко произнес Ферул, обхватив пальцами подбородок. Его трясло. Предвидение гадалок все же поочечайнее оказалось правдивым. Он очень надеялся, что они ошиблись. Но нет, к сожалению, не ошиблись. «Высшие! Сколько же их там? Тысячи?» «Десятки тысяч, ваша светлость!» Закусив губу, покачал головой нгет. «Если не сотни!» «А ведь это только одна стая!» Добавил побледневший Веран «Что будем делать?» «Продолжать выполнять план и спасать людей» Хмуро ответил герцог «Сколько сможем»